Внимание! Ум и сердце. Представление о мыслительном процессе связано у нас с областью головы, точнее лба. В этом мы убеждаемся, когда, стараясь достичь внутренней сосредоточенности, ощущаем умственную напряженность именно в этом месте. Это же подтверждают непроизвольные жесты, когда, крепко задумавшись, потирают рукой или хмурят лоб, подпирают его кулаком, даже хлопают полбу ладонью при посещении удачной мысли, равно как и вертят пальцем возле лба, указывая на перевернутость мышления. Поскольку внимание при размышлении само собой собирается в голове, то и приступая к молитве, человек, как видно из опыта начинающих, невольно сосредотачивает его здесь же. Повторим, что это, само собою, присуще человеку в нижеестественном, страстном состоянии бытия, когда расстроена работа всего душевного организма и нет нормального взаимодействия трех основных сил души. Энергия ума в этом случае недолжным порядком сливается с рассудком, локализованным в головном мозге, вместо того, чтобы законным образом пребывать в верхней области сердца, воссоединяясь со своим собственным сущностным началом. Последнее свойственно исцеленной от страстности душе, пришедшей в естественное состояние. Мы уже говорили, что как раз по этой причине происходит уклонение в мечтательную или головную псевдомолитву. Поэтому, как следует из всего ранее сказанного, главная задача всякого становящегося на путь умного делания – увести внимание из головы и научиться сосредотачивать его в области сердца. Желательно было бы приступать к умно-сердечной молитве уже в новоначале, но сразу это не удается. Чтобы обрести сердечное внимание, чтобы удержать его в сердце, нужны и подготовка, и опытность, без которых не устоять на поприще деятельной молитвы. Тем более серьезная духовная работа нужна для достижения благодатного соединения ума с сердцем. Все труды, преуготовляющие сердце, направлены, собственно, на очищение его от страстей, а все это в итоге предпринимается ради стяжания благодати. Как только сердце будет очищено, благодать Божия вступает в свои права и сама берется за дело, которое не подвластно человеческим силам. Таинственным образом она нерасторжимо соединяет ум и сердце. Каким же образом можно вызволить ум из области головы и подвигнуть его на схождение в сердце? Как практически это достигается? Прежде чем ответить, придется остановиться на терминах, не разобравшись в которых трудно достичь ясности. Упражнение молитвы Иисусовой имеет два главнейших подразделения или периода, оканчивающихся чистой молитвой которая увенчивается бесстрастием или христианским совершенством в тех подвижниках, которым Богу благоугодно дать его. Поскольку образ молитвы двойственен, один деятельный, другой созерцательный, то в учении об умном делании мы прежде всего встречаемся с двумя понятиями. В одном случае мы имеем дело со сведением ума в сердце, что происходит в деятельный период в другом – с соединением ума и сердца, которое есть свойство периода благодатного, созерцательного. В аскетической литературе мы, однако, не встретим согласованной терминологии. Различие между этими понятиями бывает выражено неясно. Иногда эти термины меняются местами, иногда применяются другие. Сведение или иначе схождение ума в сердце это действие, которое может осуществляться собственными усилиями человека. Этим подвижника бывает занят во все время прохождения деятельного периода, молясь словесно, умно, затем сердечно. Сначала он пытается снова и снова сосредотачивать молитвенное внимание ума в сердечной области. Это не просто так, как ум, по выражению отцов, выталкивается из сердца наподобие пробки из-под воды. По мере обретения навыка усилия начинают сводиться к тому, чтобы как можно дольше удерживать собранное в сердце внимание ума. Сначала бывает это очень трудно, и четверть часа с понуждением продержать неудержимый ум в сердце кажется какой-то вечностью. Ум стремительно вырывается оттуда, но мало-помалу с помощью терпения и благодати Божией он свыкается, и в конце концов его уже оттуда и не выманить. Деятельный период тем и отличается, что требует постоянного волевого усилия, духовного напряжения. Для не благодатного действия молитвы удержание ума от рассеянности и внимательная молитва признается подвигом самым трудным, тяжким, неудобным, так как в это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором поражение и победы непрестанно сменяют друг друга» в котором свободное произволение человека и немощь его выражаются с ясностью. Так продолжается до тех пор, пока благодать, наконец, не соединит нерасторжимо ум и сердце. Еще одно понятие связано с процессом сведения ума в сердце и часто отождествляется с ним. Это «сочувствие сердечное». Оно характеризует молитвенное состояние, наступающее при схождении ума в сердце во время внимательной словесной или умной молитвы. Сердечное сочувствие уму сопровождается субъективными переживаниями, душа при этом непременно ощутит умиление. Но все же, покуда не свершится благодатное соединение ума с сердцем, Гармоничное слияние мыслей и чувства в единое начало. До той поры сердце способно лишь сочувствовать уму, как бы по-братски сопереживать. При сведении ума в сердце они уже вместе, но они еще не одно целое. Впрочем, и это великое благо. И того для новоначального достаточно, если дух будет сочувствовать и содействовать уму. Соединение сердца и ума – дело совсем иное. Это благодатный плод многих трудов по сведению ума в сердце. Это то, что своими силами недостижимо. По одному желанию человека ум не соединяется с глубоким сердцем, а если и проникнет как-то в сердце, то видит там только самого себя, но Бога истинного не обретает. Соединение вершится силой Святаго Духа, по благоволению Божию. Оно даруется, как венец покаянного подвига и знаменует окончание деятельного периода духовной жизни, сопровождается действием глубокой сердечной молитвы. Такая молитва самодвижна, для ее удержания не требуется усилий. Она становится неотъемлемым достоянием подвижника. При этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом. Умно-сердечное соединение совершается под водительством благодати Божией, по ее благоволению. Это истинное благо даруется усердному молитвеннику от Бога в свое время, когда Бог своей благодатью положит пределы нашему уму и уставит его неподвижно с памятью Божией в сердце. Когда подобное состояние ума сделается как нечто естественное и постоянное, оно носит у отцов название «соединение ума с сердцем». При таком устроении уму уже не бывает желания быть вне сердца. Итак, между сочувствием сердцу-уму и соединением ума с сердцем величайшее различие – Но чтобы достичь второго состояния, необходимо пройти сквозь первое, дабы тем самым выказать и доказать основательность своего произволения. Деятельные и созерцательные периоды явно разнятся по признаку действия благодати. При сведении ума в сердце в первом деятельном периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии. Благодать Божия, несомненно, содействует молящемуся благонамеренно, но она не обнаруживает своего присутствия. При соединении же ума с сердцем, во втором созерцательном периоде, благодать Божия являет ощутительно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться непарительно или, что тоже, без развлечения. В первом случае молитва произносится умом с глубоким вниманием при сочувствии сердца, во втором произносится соединенными умом и сердцем, причем ум из глубины сердца высылает молитву. Отсюда и совершенное различие между молитвой, совершаемой умом при сочувствии сердца, и молитвой благодатной, совершаемой умом в сердце. Ибо иное молиться со вниманием при участии сердца, и совсем иное не сходить умом в сердечный храм, и оттуда приносить таинственную молитву, исполненную силой и благодати божественной. Надо отметить ту особенность, что еще в деятельный период, задолго до обретения благодати созерцания, у кого-то случаются моменты соединения ума с сердцем. Это может происходить эпизодически, как благодатные посещения на разных стадиях молитвенного пути. Но это будут только моменты, более или менее продолжительные. Соединение ума с сердцем испытывает всякий верующий, когда он внимательно от сердца молится. Еще в большей мере это переживается, когда приходит умиление и сладостное чувство любви Божией. Такие приступы благоговейного сердечного трепета есть показатель того, что ум соединился с сердцем и что на какой-то момент настоящая молитва нашла свое место, первую степень восхождения к Богу. Это дается подвижнику для обретения опыта и указания цели ради утешения, ободрения и поддержки в знак того, что он на верном пути. Испытать это может каждый, но удержать не способен никто, прежде полного благодатного слияния ума и сердца в единое целое. Молитву умную легче стяжать, чем удержать. Это я говорю не с ветра, а из опыта. О том, как случаются проблески настоящей молитвы, можно представить по эпизоду, произошедшему в молодости со старцем Ефремом Катунакским. Он в то время проводил по благословению своего старца Иосифа Исихаста бдение по четкам. Как-то раз, когда отец Ефрем совершал свое правило, его стал отвлекать шум, доносившийся из расположенного напротив скита святой Анны, где работали монахи. Отец Ефрем, желая сосредоточиться и избежать рассеяния ума, вдруг почувствовал, что ум вошел в сердце и продолжает совершать правила, ничем не отвлекаемый. Когда отец Ефрем закончил правила и пришел в себя, тогда снова осознал, что шум все еще продолжается. Так он познал на практике, что такое умная молитва. Предание сохранило нам характерный штрих подвижнической жизни из времен более отдаленных. Заночевав как-то под праздник в одной из келей и Верона, преподобный Никодим Святогорец был приглашен на Всеночное бдение. Посмотрев на приготовленные богослужебные книги, Святой сказал Отцы, четкие гораздо лучше пения, ибо по божественному Василию псалмопение установлено ради мертвых нравов. И братья начали бдение по четкам, за этим занятием их и застало утро. Никогда не чувствовалось такой радости, признавались отцы, как в ту ночь с четками и молитвой Иисусовой. А вот о каком переживании повествует старец Афроний Сахаров. Внутреннюю молитву он стяжал вскоре после поселения на Афоне и на деле познал, что означает схождение ума в сердце что такое пребывание ума в сердце. После семилетнего опыта сердечной молитвы он получил от игумена Мисаила послушание изучать греческий язык. Пришлось взяться за книгу и, вынужденно обращая свое внимание вовне, отвлечься от молитвенной самоуглубленности. Открыв грамматику оттического диалекта, я, естественно, сосредоточил внимание на читаемом. И что же, я физически ощутил, как мой ум выходит из сердца, поднимается до лобной части черепа и далее движется в направлении к книге. Тут только отец Сафроний осознал происходившее с ним. Стало ясно, что у доселе ум безысходно, днем и ночью, пребывал в сердце, удерживался там годами, и это состояние стало для него уже естественным. На этом интересном примере видно, что соединение ума с сердцем в данном случае было хотя и длительным, но все еще временным, не окончательным, деятельным. Поэтому активизация и напряжение рассудка сейчас же привлекли к нему умственную энергию, и ум отъединился от сердца. В случае полного соединения рассудок смог бы самостоятельно заниматься своим делом, а ум и сердце, поглощенные переживанием богоприсутствия, оставались бы неразлучными. Когда ум в таком состоянии уделяет внимание внешним по отношению к нему объектам, то он не покидает сердце, он как бы смотрит из сердца вовне. Это свойство и позволяет Исихасту пребывать в трезвении.